Глава 8. Я никогда не скандалю. Скандал – это когда ты не права. А я всегда права. Барбара Брыльска. Лейна. Наконец-то мы остались втроем. Ей искренне признательна Сирину за помощь и поддержку, но его постоянное молчаливое присутствие рядом начинает серьезно напрягать.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 Но вот они, полюбовавшись на работу Дарина, в своих силах были уже не так уверены. Обо мне и вовсе говорить нечего. Самое обидное, что силы-то у нас как раз хватало, а вот умений... В общем, мы решили не множить сущности и воспользоваться самым простым способом не быть подслушанными. Судя по следам, коса вовсю использовалась местными рыбаками для ночной швартовки их суденышек. Но сейчас все ушли на лов. «Так что никто не помешает нашей беседе». Найдя примерно в середине песчаной ленты широкую отмель со старым кострищем, обложенным обкатанными морем небольшими валунами, решили, что от добра добра не ищут, и стали обустраиваться. Харон притянул высушенный до бела старый топляк, располосовал его нитями сил на удобные полежки и сложил в кострище шалашиком. Кэрри расстегнул застежку на поясной сумке, Растянул горловину и вытащил наружу купленное нами по пути ведро с крупными розовыми креветками. Я невольно смирила парня завистливым взглядом. Мне еще учиться и учиться до такого уровня владения пространственной магией. Там, если не ошибаюсь, еще и из гравитации что-то нахимичено для уменьшения веса. Вообще, в других мирах, которым мне доводилось посетить, можно было спокойно создавать нужную вещь, материализовав и с нитей сил. И выглядит это, словно выдергиваешь мысленно нарисованные предметы из воздуха. Но здесь частенько получалась какая-то фигня. Например, когда я вчера после нашей ночной прогулки попыталась воплотить в реальность обычную массажную щетку для волос, на мой виск и нецензурные вопли сбежала из круга. округа. Знаете, мало радости, когда ты после чудесной ванны с романтическими маслами, расслабленно сидишь возле зеркала, протягиваешь руку за массажкой, И получаешь вместо нее скользкое мокрое чудовище, похожее на гигантскую полуметровую сороконожку, живую и извивающуюся. Кто бы промолчал, взъерушенный Кэрри, прискакавший на мои крики в одних подштанниках, опознал в малоаппетитных останках морского кольчатого червя. В общем, после этого экспериментировать я зареклась, искренне порадовавшись своей предусмотрительности.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 Крачиво ластившихся к песчаному берегу. — Пожалуй, он прав. Лучше нам с милым пообщаться без свидетелей. — Кэри, а личный контакт что, отменили? Или в твоих мыслях появилась великая тайна, которую ты не готов со мной поделиться? — ехидно полюбопытствовала я и невольно вскинула брови, увидев, как вильнули глаза жильняха. — Однако, похоже, своим случайным предположением я попала в десятку.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 какого лысого демона ты от меня отмахиваешься и не отводи глаза поговорить хотел вот и поговорим парень отшатнулся а я невольно подумала что сервис персон этот на 12 сейчас был бы весьма кстати для полноты аргументацией. лена ты не понимаешь так объясни черт тебя раздели «Да я сам ничего не понимаю», – рявкнул ответ Кертон, отбрасывая в сторону почти полностью нанизанный шампур ни в чем не павильных креветок. «Это, кстати, было из твоей доли», – флегматично отозвалась я, проследив траекторию полета. «Лена, ты хоть иногда можешь быть серьезно, простонал несчастный парень. «Иногда? Могу». «Так что ты хочешь мне рассказать?» «Я... ну, как бы...» «Да не мучай ты его!» – фыркнул незаметно подошедший к нам Харон. «Не видишь, что ли? Нравишься ты этому идиоту. А как себя вести в такой ситуации, он не знает». «Вот как любопытно!» «На самом деле мне приходило в голову, что это может быть причина его странного поведения». Спокойно пожала плечами я. «Неясно только, почему он при этом со мной нормально говорить отказывается».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 А у Кэри обострение еще на Эдеме началось, после того, как браслеты на меня надел. Получила, деточка, эксклюзивную игрушку. А поскольку до кучи добавилось вынужденное воздержание, то в итоге просто переклинила. Ты бы его в бордель, что ли, сводил? «Лена», – тихо прошипел обсуждаемый, – «я тебя сейчас придушу, из-за к... нет, в море выброшу на корм рыба». И за борт ее бросает в набежавшую волну. Задумчиво процитировала я и скептически окинула взглядом разъяренного блондина. Правда, что ли, влюбился? В меня! В тебя! В тебя! И не мечтай, не влюбился, а просто спятил, спятил. Хм, я покосилась на отвернувшегося и беззвучно ржущего хорона. У того предательски тряслись плечи. Ну, не рыдает же он от сочувствия к трагедии, постигшей лепшего друга. Оценил раскрасневшегося от гнева жениха, сжимающего узкую шпажку шампура, словно кинжал, и решила, что, пожалуй, стоит привести тему от греха. «О, ну, конечно!» Мило улыбнувшись, похлопала ресничками, голосом по девочке уточнила. «Милый, а когда мы кушать будем?» Кертен рыкнул, силой воткнул шампур в песок и рванул к прибою, на ходу стягивая себя рубашку. «Вот-вот, пусть охладится. Глядишь, мозги на место встанут». «Ну, Кэрри!» «Зато не скучно», — непонятно фыркнул ему в спину Харон, продолжая бессовестно и откровенно ржать. В ответ раздалось невнятное рычание, а в нашу сторону прицельно полетел левый сапог. «Мне кажется, Илья опять чего-то недопоняла». Кертон. Нет, это просто невыносимо. Как я только не сорвался и не снес этот несчастный городишка в порыве злости. Эта девушка, нет, это чудовище. Из-за каких грехи я ее встретил? Вот какого демона она устроила мне эту сцену, да еще перед хороном. Разозлила до красных мушек в глазах и так обидно. Я же правда? Это же просто издевательство. Она же никогда, стоп, разозлила?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 У нее впереди не одно тысячелетие. Времени на то, чтобы все просчитать и проверить, более чем достаточно. Какой смысл так спешить? Это же просто опасно. Ну, встретится она на пару лет позже со своими родными. В чем проблема-то? Зато рассчитают переход. Все перепроверит и не пострадает при открытии портала. Или думает, что ее семья будет счастлива получить на выходе искалеченный труп вместо любимой дочки? Даже если это будет не пару лет, а пара сотен лет. В конце концов, я творец жизни. Я даже без тестов на уровень дара и ритуалов крови могу гарантировать, что ее ближайшая родня тоже обладает даром. Пусть и не обученные, они все равно бессознательно подпитываются от источников, так что дождутся. Дери меня, демоны. От осознания простейшего, неучтенного в моих построениях факта, который почему-то не доходил до меня ранее, Я ошеломленно застыл, приоткрыв рот и едва не захлебнулся соломота горькой морской водой. Я идиот. Ведь родной отрезан от источников. А это значит, что срок жизни ее родных не длиннее, чем у простых людей. Так вот почему для моей невесты настолько ценна каждая минута. У нее действительно есть причина злиться на то, что мы не спешили, по привычке откладывали все объяснения на потом. Кажется, нам с хороном стоит извиниться».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 Что, язык бы отвалился, не могла сразу объяснить. Столь же куртуазно отозвался я, отдергивая ментальные щупы, отклубящиеся возмущением и отстреливающейся мелкими молниями недовольства эмоциональной сферы девушки. «А то я не пыталась», — хмыкнула Лейна, приподнимая с полотенца и поправляя на плече узенькую черную лямку купальника. «Садистка». Знать же, что я после того, как надел на нее брачные браслеты, был вынужден придерживаться легенды и отказывать старым подружкам. Мысленно выругавшись, отвел взгляд, рассматривая белые треугольники парусов на горизонте. Похоже, рыбаки слово возвращаются. Интересно, как здесь с разной морской флорой и фауной? Надо будет полюбопытствовать. Ах, да, и, пожалуй, в бордель сходить тоже надо». Мое проклятие, хидно улыбнувшись, отправилась купаться. Я невольно проводил ее взглядом, испытывая вполне понятные эмоции. Похоже, Харон оказался прав. Я действительно влип. И что самое смешное, даже не понял, когда и как. Допланировался умник. А как просто было до этого? Безотказной девушке готовую на все, чтобы подцепить дворца без границ. Никаких привязанностей, никаких обязательств. Холодная, присыщенная маска, которая, кажется, уже начала прирастать к лицу. Зато все так просто, понятно и скучно. Харон, сочувствующе, хлопнул по плечу. «Ну что, разобрался в себе гений хитрых политических ходов?» «Хоть ты не издевайся», — поморщился я. «Ну, ты нам Садель устроил веселую жизнь».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 Накупавшись, налопавшись на ужин вкуснейших шашлычков из креветок и запив их чудесным молодым вином, мы развалились на импровизированном пляже, наблюдая за спокойным морем и изредка мелькающими на горизонте парусами. Беготня и нервотрепка последних дней уходила, вытапливалась из нас жарким солнцем и впитывалась в мелкий золотистый песок. Я так разнежилась,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 «Смотрим по сторонам, запоминаем, ждем». Отозвался устроившийся слева от меня Кэрри и удовлетворенно вздохнув, перевернулся на живот, подставляя солнцу молочное белые плечи. «Слушай, драгоценный будущий супруг, а ты не сгоришь?» – забеспокоилась я. «Сразу предупреждаю, красным, облезлым и с температурой я тебя любить не буду». «Тьфу на тебя!» – оскорбился парень. «И, между прочим, творец жизни!» «Неужели, думаю, что ты смогу отрегулировать состояние своего кожного покрова? Э -э, а что, белым и облезлым будешь?» «Как друга», – безмятежно отозвалась я. «Злая ты», – вздохнул парень. «Ага», – согласилась я. «А еще вредная, хидная, нищая, без связи и собственного ареала. Просто сокровище, а не невеста». «Ладно, что в итоге решили?» – поспешил перевести тему Кэрри. «А что мы можем решить?» – отозвалась я. «Посмотрим на портальную сеть. Если правильно поняла, штука эта древняя и редкая. Потом пообщаюсь с Дарином насчет моего родного мира. Я прикинула, Дернайрен для земли куда безопаснее Совета Тринадцати. Ну и неплохо бы отговорить твоего дедулю от очередных попыток устроить некоторым из нас личную жизнь». «Да уж», – поддержал Харон последнюю мысль. Я задумалась. Просто сказать, отстань от нас, дядя, вряд ли поможет. Значит, Дарину надо предложить достойную альтернативу. Ну что? Кэри, слушай. Я правильно понимаю, что ты самый сильный творец жизни за последние несколько поколений. А ты можешь как-то поспособствовать, чтобы родился ребенок с даром? Ну, ты же триону ауру, считай, с нуля воссоздал. Реально что-то похожее сделать для маленького ребенка Демиурга. если у него с Даром будут проблемы. Хм, никогда об этом не задумывался, удивленно отозвался блондин. Ну, теоретически это возможно, хотя энергии выждет море. А что? Да я просто прикидываю, если предложи такой вариант Дарину, может, он от нас отвяжется со своими матримониальными планами? Кэрри, явно заинтересованный хором, приподнялся и внимательно уставился на друга.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 «Вы правда готовы сделать это для меня?» – глухо спросил Харом. «Мы же друзья!» – удивилась я. Кэрри кивнул. «Спасибо!» – тихо отозвался Деральтер, а потом расслабленно потянулся и улыбнулся солнцу. «Ну вот, теперь, кажется, действительно все в порядке». Назад возвращались в чудесном настроении. Кэрри даже соизволил милостливо швырнуть найденным в прибой крупным рапаном всомлевшие в кустах парочку наблюдателей. Видолаги же не виноваты, что вместо нормальной прогулки по городу нас понесло в пампасы. На Приморском бульваре они в своих черных форменных сюртуках смотрелись бы вполне органично, а вот на пляже, да под жарким солнышком, служивых моментально сморило».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 Вечером, блаженствуя в глубокой чаше мраморной ванны, я подводила итоги. Свои фе я высказала. Как ни странно, меня даже поняли. Вот только ведет себя Кэрри в последнее время все равно странно. Зря я, наверное, отказалась от прямого мысленного контакта. Но уж слишком была зла. Не хватало только мозги сжечь нашему белобрысому гению. Нет, не понимаю». Я слишком часто заставала у него в покоях разнообразных временных подружек, чтобы считать его невинным девственником, влюбившимся в первый раз в жизни. Такого ведь просто не бывает. Я бы скорее поверила, что он решил перевести нашу фиктивную помолвку в реальную, потому что я ему удобна. А то я не помню, как он светился солнышком после заключения нашей сделки. Наверное, чувствовал себя аватарой бога интриг. «Ну тогда откуда такие неадекватные реакции? Они же просто нелогичны!» Вздохнув, добавила горячей водички и грустно констатировала. «Либо я, совершенно не разбираясь в мужчинах, либо хваленая мужская логика, еще заковыристей и непоследовательней, в сую поруганной женской. Определенно второе. Впрочем, хватит валяться и тратить время на бесполезные размышления». Завтра меня ждет непростой день. Неизвестно, сколько еще нас будут терпеть на Фонтире. Так что не стоит откладывать важный разговор. В планах выловить Дарина после предметной беседы и не пропустить осмотр портальной сети. И обязательно поговорить стиль, чтобы она разрешила Дернайрону посетить Лореллу. Очень важно, чтобы он посмотрел на тот странный ведьмин круг, в который я перенеслась из своего родного Амира. Вдруг ему придет в голову, как добраться до земли сквозь ту непонятную защитную сеть, напоминающую рыбью чешую. Тогда и с порталами мудрить не придется. Понятно, что творец Лорелы будет не в восторге от моей просьбы. Но в конце концов Тиль сама сказала, что за ней долг. Надеюсь, удастся договориться по-хорошему. А еще после рассказа Дарина мелькнула у меня безумная идея прочесть записи Рейнель о временных петлях. Интересно.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 то все прекрасно работает. А у меня есть пара молодых, талантливых исследователей-энтузиастов под боком. Межмировой архив с благоволящим хранителем и куча времени для экспериментов. Такой многообещающий коктейль. Кстати, что-то интересное может и в семейной библиотеке Дернайра назаваляться. Совет, судя по всему, старается избавиться от любого потенциально опасного знания. «Конечно, смертельно опасны ведь сами и знания, а не люди, которых используют». «Вот же политические гении! Хархатаем в койку! Камнем тоже убить можно! Давайте теперь камни запретим!» Впрочем, отвлеклась. Если я правильно поняла, то восстановленная Дарья сеть порталов раньше связывала большую сеть ареалов, но ее сочли опасной, а владельцев – неблагонадежными».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 Я откинулась на бортик ванны и вздохнула. Глупо лгать себе. Я здесь уже больше года. Дома меня похоронили и отпели. Значит, мне надо не просто вернуться, а вернуться в правильное время. Увы, но какой-то помощи со стороны ждать не стоит. Подозреваю, что придется тщательно скрывать столь опасное изыскание ото всех. Да и рассчитать подобный переход будет очень непросто. Ломиться на голой силе, как Раниэль, Простите, глупо. Я хочу сохранить дар Творца, и только тот, кто испытал радость созидания, может меня понять. Впрочем, и на земле отрезано от источников, таких людей немало. Художники, поэты, писатели, да любой, кто создал что-то свое, вложил в это частицу своей души. В целом, если суммировать мои размышления, я желаю получить невозможное. Но когда это меня останавливало?